Окончив этот курс, отличники могли поступать в университеты и Академии наук, художеств и медицины в зависимости от их способностей мальчики, которые не проявляли особых дарований, не проходили всего курса обучения, а еще из средних классов определялись простыми песцами в разные присутственные места, другие же в типографию воспитательного дома, где исполняли должности печатников и наборщиков, или обучались какому-нибудь ремеслу в разных имеющихся при доме мастерских, и достигнув 21 года, выпускались с неблагоприятными большим капиталом, который уже к тому времени мог накопиться у них за выполнение работы, всегда справедливо оцениваемые. Были, наконец, и такие воспитанники, которые определялись в крестьянское звание. Не думайте, что это звание делало их менее счастливыми. Нет, государыня не заботилась одинаково о всех своих детях, и ее крестьяне были самые счастливые из всех крестьян на свете. Она устроила их судьбу самым лучшим образом. Купила на счет воспитательного дома 23 тысячи десятин земли в Саратовской губернии. Приказала построить там пять отдельных деревень, каждую по сто дворов, и поселила там пятьсот семейств из взрослых воспитанников. Им было дано много прав и преимуществ для того, чтобы за счет трудолюбия и прилежания получить мещанское или купеческое звание. Весь этот обширный план – в соответствии с которым так прекрасно устраивалась судьба питомцев воспитательных домов, был разработан под руководством императрицы, основан на совершенном знании всех нужд воспитанников, наполнен самой нежной заботой о них. Нельзя не подивиться тому, что ни одно малейшее обстоятельство не было забыто, что все было предусмотрено августейшей матерью несчастных сирот. Вы видели уже, как разумны были все распоряжения, касавшиеся мальчиков воспитательного дома. Теперь посмотрим на судьбу девочек. Здесь также все зависело от способностей и прилежания воспитанниц». Самые прилежные из них готовились быть домашними наставницами, то есть гувернантками, и не только в столице, где их число всегда бывает велико, но и внутри государства, особенно у помещиков, живущих в своих деревнях. Нельзя не заметить и здесь мудрой заботы государыни». Сколько затруднений испытывали прежде семейства, живущие не только в своих отдельных поместьях, но даже и в губернских городах, когда старались найти наставницу для своих детей. Как боялись многие из образованных дам и девиц ехать далеко от большого города, в какую-нибудь глушь, и жить там с вовсе незнакомыми людьми, имевшими какое-то право распоряжаться ими. Императрица Мария своими превосходно образованными гувернантками ликвидировала все эти затруднения и тем самым принесла величайшее благо для дела просвещения внутри нашего Отечества. В классе гувернанток, где обучались избранные воспитанницы, преподавались не только русские французский и немецкий языки, но и рисование, танцы, музыка и все женское рукоделие. Окончив курс, отличницы получали звание кандидаток и еще год учились педагогике. Помогая в то же время гувернанткам и учителям, они практически готовились к званию наставниц и по прошествии года поступали в частные дома по всей России. Императрица, выпуская из материнского приюта своих бедных сирот, заботливо продумывала все, что касалось их пользы. Начальство воспитательного дома, держа их всегда под своим присмотром, заключала контракты с теми семействами, в которые эти воспитанницы поступали гувернантками. Такой контракт Избавлял молодую девушку от всех неприятностей, какие могли бы случиться с ней, и среди чужих ей людей. И в то же время обязывал и ее пробыть не менее шести лет в одном доме, разумеется, только в том случае, если у нее не появлялись основательные причины быть недовольной этим домом. По прошествию определенного количества лет, достаточного для изъявления воспитанницы признательности к заведению за свое превосходное образование, она уже могла избрать себе место пребывания там, где захочет. Вы, может быть, думаете, что на этом заканчивались благодеяния государыне? что ее воспитанница, охраняемая высоким покровительством в годы неопытности, теперь уже навсегда расставалась с заведением, бывшим ее колыбелью, Нет, друзья мои, она всегда оставалась под его покровительством и вместе с свободой в выборе места пребывания получала известный капитал, составляемый по приказанию государыни, из суммы на ее имя, положены в ломбард, в то время, когда она поступила в класс гувернанток, и из части ее шестилетнего жалования, прилагаемый каждый год к этой сумме. Таким образом, воспитанница, кроме образования этого достояния ничем неоценимого, получала еще от августейшей благотворительницы такое денежное награждение, которого достаточно было не только на первое обзаведение, но даже на приданное в случае замужества. Воспитанницы низших классов, одаренные меньшими способностями, обучались какому-нибудь одному искусству, например, музыке или рисованию или какому-то женскому рукоделию. Кроме того, были и такие воспитанницы, которых определяли на фабрике или обучали какому-то ремеслу, и, наконец, такие, которых назначали в крестьянское звание». «Милые слушатели, вы получили подробное описание тех благодетельных распоряжений, с помощью которых императрица устраивала счастье бедных детей, оставленных родителями. Чтобы показать, до какой степени простиралась ее забота о них», Расскажу вам еще об одном заведении, основанном ею. Это был дом презрения для тех питомцев воспитательного дома, которые по причине какой-либо неизлечимой болезни или увечья, или из-за своего возраста, не могли сами зарабатывать себе на пропитание». Помещая 100 таких несчастных в спокойном приюте, неподражаемое государыня трогательно говорила, они найдут здесь многих знакомых, многих товарищей юности своей, и в обществе их будут менее чувствовать несчастье свое, нежели между чужими людьми.